От съеденных корневищ я поднялся наверх по другому склону. Мужчина почтительно поздоровался с каждым. Начались расспросы, как прошло путешествие, достал ли он в рабауле все необходимое. Я наблюдал за ними из-за чахлой финиковой пальмы, уже не боясь, что меня заметят. Прятаться казалось теперь бессмысленным. Морель подвел мужчину к одной из скамеек, завязалась беседа. «Загадка судна». прояснилось. Видимо, оно принадлежало Морелю или кому-то из пришельцев и приплыло за ними. — У меня три возможности, — подумал я. Либо я похищаю ее, либо прячусь на судне, либо даю ей уплыть. Ее хватятся и вернуться Рано или поздно нас обнаружат. Неужели на всем острове не найдется места, где я мог бы ее спрятать? Помню, как приходилось страдальчески морщить лоб. Мысли давались с трудом. Еще я подумал, что можно похитить ее прямо из комнаты, как только она уснет, и пуститься в море на лодке, в которой я приплыл из рабаула. Но куда? Разве можно дважды полагаться на чудо? Как определять путь? Бросить вызов судьбе вместе с фастин? Стоит ли это удовольствие новых бесконечно долгих мук в открытом океане? А может быть и не таких уж долгих? Вполне вероятно, что лодка затонет в нескольких метрах от берега. Если я спрячусь на судне, меня обязательно обнаружат. Конечно, тогда можно будет вызвать Фастин или Мореля и попробовать объясниться. Возможно, у меня хватит времени, в случае, если дело примет дурной оборот, покончить с собой или спровоцировать собственное убийство, прежде чем судно прибудет в порт, где есть тюрьма. Надо на что-то решаться, — подумал я. Высокий крепкого сложения мужчина с ярко-красным лицом, черной щетиной на подбородке и по-женски сжиманными манерами, подойдя к Морелю, сказал, «Уже поздно. Нам нужно еще приготовиться». «Одну минуту», — ответил Морель. Капитан поднялся. Морель, привстав, быстро продолжал говорить ему что-то. Похлопав его по спине, он обернулся к здоровяку, и пока капитан отдавал честь, спросил, «Ну что, идем?» Здоровяк улыбнулся и, испытывающий, взглянув на стоявшего рядом юношу с густыми черными бровями, повторил. «Идем?» — юноша кивнул. Все трое, оставив без внимания дам, быстрым шагом направились к музею. Капитан, учтиво улыбаясь, подошел к женщинам и вместе с ними неспешно последовал за исчезнувшей троицей. «Я не знал, что делать. Сцена, хотя и высшей степени нелепая, встревожила меня». К чему собирались они готовиться? В то же время я был странно спокоен. Думаю, что если бы я увидел, что они увозят Фастин, я дал бы совершиться этому ужасу безучастный, чувствуя лишь легкую дрожь в конечностях. К счастью, самое страшное было впереди. Вновь я увидел вдалеке бороду и тощие ноги Морели. Появившаяся чуть раньше Фастин Доре, уже знакомая нам женщина с привидениями, Алик и еще трое мужчин, все в купальных костюмах, спускались к бассейну. Перебегая от дерева к дереву, я последовал за ними. Улыбающиеся женщины семенили впереди, мужчины поеживались и подпрыгивали, словно, чтобы согреться.